Сергей огляделся и, на свое счастье, тут же обнаружил дверь, над которой по звякиво на ветру висели два металлических листа, вырезанных в виде сапог. Вот она, показал своему обезумевшему спутнику второй. Быстро, быстро! взвизгнул Скэйвин и бросился к двери. Вломившись в дом, он тут же вышел из какой-то двери и побежал по лестнице вниз. Сергей едва успевал за ним. Лестница заканчивалась помещением, уставленным огромными бочками. Так, так, так, приговаривая, перебегал от бочки к бочке Шарсхун. Наконец он нашел, что искал, и повернул на бочке кран. Бочка беззвучно отъехала в сторону, открывая круглый лаз. Туда! крикнул Скейвен и первым нырнул в темное отверстие. Сергею не оставалось ничего другого, как последовать за ним. И они соскользили в темноте по винтообразному жёлобу куда-то вниз. Через несколько минут беспрерывного кружения их выбросило на кучу угля. Шерскун поднялся на ноги первым и в два прыжка очетился у механизма, отдалённо напоминающего грузовую вагонетку. Быстро-быстро, не прекращая паниковать, защёлкнул какими-то тумблерами он: "Садись!" Сергей забрался внутрь вагонетки, Скеивен прыгнул за ним, и диковинное передвижное средство, быстро набирая скорость, покатилось куда-то по единственной рельсе. Только проехав, по примерным расчётам молодого человека, не менее 5 км от места старта, Шарскун успокоился и сделал глубокий выдох. "Прости, я не знал, что это так опасно", извинился Сергей и спросил. Это действительно так опасно. Это в миллионы раз опаснее, чем ты можешь себе представить, завизжал Скевин, потом всё-таки успокоился и ответил: "Да, это очень опасно. Этот Динч, Бог Изменения. Это он уничтожил Праг и ещё много других городов. Он страшный. Мы чудом ушли". "Боюсь тебя разочаровывать", задумчиво глядя назад, сказал молодой человек. "Но, кажется, Мы еще не совсем ушли. Шарскун взглянул туда же и обнаружил, что в нескольких десятках метров от них рельса, по которой двигалась вагонетка, из крэя стремительно тлело, словно бикфордов шнур. Прыгаем! крикнул Крейс и действительно сеганул из вагонетки вниз. Блин! только и смог сказать Сергей, сжимая левой рукой свой посох и прыгая за Скевином. Благо оказался невысоко, и друзья по несчастью приземлились на влажный песок. Неподалёку раздался оглушительный взрыв. Неизвестно, сколько ещё прошло времени, пока второй нашёл в себе силы спросить: "Ты жив, дружище?" "Почти", вздохнув, <звыкнул>, вставая с песка Шерскун. "Я меч потерял и очень устал бояться. И не говори, Разделил чувство соратника Сергея, отряхнувшись от песка, и поинтересовался. Теперь как доберёмся до места? Здесь много перекрёстных тоннелей. Может быть, в них есть хладнокровные, ответил тот. Хладнокровные? Это как лошади, только не такие тощие. Воспользуешься своими возможностями ещё разок. О'кей, с помощью посоха поднявшись на ноги, согласился путешественник.